6. Небо над Хьюстоном провожало ночь, не торопясь. Черное медленно уступало место серому. Грир въехал в город. На пересечении автострады Кэти и 610-й, среди мешанина обрушившихся развязок и эстакад, он свернул на север, прочь от болотистых рукавов дельты и трясин с их чавкающей грязью и непроходимыми зарослями. Объехав заболоченные кварталы стороной, он выбрался на возвышенность и поехал по широкой авеню, заваренной ржавыми автомобилями, на юг, к лагуне в деловом квартале. Шлюпка была там же, где он оставил ее два месяца назад. Грир привязал лошадь к столбу, вычерпал кишащую москитами воду и стащил лодку в воду. На другой стороне лагуны возвышался шеврон-маринер, громадный храм ржавчины и гниения застрявший между покосившимися небоскребами центра города. Положив снаряжение на дно лодки, Грир толкнул ее дальше, взял в руки весла и начал грести прочь от берега. Вестибюлярен центра. Он пришвартовал лодку рядом с лифтами и пошел вверх, перекинув через плечо вещмешок с его плещущимся содержимым. Подъем на 10 этажей по лестницам, заполненным пылью и плесенью, дался ему нелегко. У него кружилась голова, и перехватывало дыхание. Он зашел в пустой кабинет, взял в руки веревку, которую оставил там, спустил мешок на палубу Маринера, а затем стал спускаться сам. Первым он всегда кормил Картера. На левом борту, почти посередине корабля, виднелся люк. Грир присел и достал из вещмешка бутыли с кровью, связал три штуки за ручки концом одной веревки. Солнце светило ему в спину, заливая палубу ярким светом. Взяв в руки массивный ключ, Грир отвернул болты, повернул рукоятку и открыл люк. Солнце прочертило внутри яркий косой столб. Картер лежал у носовой переборке в позе эмбриона, недоступный солнечному свету. На полу кучей болялись старые бутыли и веревки. Перебирая руками по веревке, Грир спустил бутыли вниз. Картер проснулся лишь тогда, когда они коснулись пола. Ринулся к ним на всех четырех. Грир отпустил веревку, закрыл люк и завернул болты на место. Теперь Эми. Грир подошел ко второму люку. Главное было делать все быстро, но без панической суеты. Тонкая пластиковая стенка бутылки была слишком убогой преградой, чтобы Эми не почуяла запах крови. Ее голод был очень силен. Грир положил бутыли прямо под руку, вывернул болты и убрал руки в сторону. Сделал глубокий вдох и выдох, успокаиваясь, и открыл люк. Кровь. Она прыгнула. Луцый бросил бутыли, захлопнул люк и вставил на место первый болт как раз в тот момент, когда тело Эми ударилось в люк. Металл лязгнул, будто в него ударили огромным молотом. Грир бросился на люк, прижимая его своим телом, когда последовал второй удар, от которого у него перехватило дыхание. Петли прогибались. И если он не завернет остальные болты, люк не выдержит. Он ухитрился вставить еще два, когда Эми ударила снова. Грир увидел, как один из болтов выскочил и покатился по палубе. Он резко выбросил руку в сторону и едва успел поймать его. Эми! «Это я, Луций!» Он воткнул болт в дырку и ударил по нему головкой ключа, вгоняя его. «Там кровь! Иди на запах крови!» Три поворота ключа, и болт был затянут. Четвертое отверстие встало на место. Луций ударом вогнал в него болт. Последний удар снизу в люк уже намного слабее, и все кончилось. «Луций, я не хотела. Все нормально. Прости». Грир собрал инструменты и убрал их в пустой вещмешок. Внизу, в трюме «Шеврон Маринера», Эми и Картер утоляли свою жажду. Все всегда так происходило. Грир мог бы уже привыкнуть. Но его сердце все равно колотилось, а тело и сознание будто летели на адреналине. «Я твой, Эми, сказал он. «Всегда был и буду. Что бы ни случилось, сама знаешь». С этими словами луци двинулся обратно по палубе Маринера, а затем полез по веревке в окно.